Глава десятая, в которой каждый беседует с самим собой. Школьники сразу выяснили, кто из них «я вчерашний», а кто «я сегодняшний», и не очень удивились этой встрече. Ведь они изучали по астрономии далёкие миры и были готовы к любым неожиданностям. Конечно, если ты на улице в толпе пешеходов, вдруг встречаешь незнакомца, кого-то очень напоминающего, и узнаешь вдруг в нём самого себя, и это непривычно и удивительно. Среди звезд в космической пустоте все воспринимаешь иначе. Петля времени, даже незеркальное отражение окружающей обстановки. Все на первый взгляд проще и все значительно тоньше. Словно исчезает невидимая грань, разделяющая привычные сутки. И вдруг входишь во вчерашний день, как в соседнюю комнату, и видишь человека, от которого тебе нечего скрывать. Карен, ты поступил плохо, корабль сбился с пути, сказал Карен младший. Я знаю, что плохо. Мне стыдно, Карен. Я не могу придумать, как мы вернемся. Конечно, и я виноват. Я знал о шаре пути. Думал о нем всю ночь. Наверное, я бы не удержался взял на минуту. Тоб -то мог подумать, что вмешается сначала король, а потом крыса. Ты не прав, Карен. Я чуть старше тебя и знаю, виноват только я. Я взял шар, чтобы запустить Викторию за границу Вселенной. А получилось. Что будет теперь с ребятами, родителями, вообще с родительским днем? Олег, ты слышал, что родительский день отменяется? Мы залетели случайно в какую-то дыру. Жаль, что ты не покажешь маме свои новые рисунки. Такие звезды я никогда раньше не видел. Первый раз нарисовал совсем новые, не смогу показать маме. До сих пор посылал ей рисунки нашего дома. Ты знаешь, Олег? Да, ты знаешь, сколько я нарисовал разных домов. Миллион миллионов домов. Для мамы. И все зря. Родительский день сорвался. Может, мы никогда не увидим теперь маму? Будем скитаться среди звезд. Я не боюсь звезд, И я не боюсь. А все виноват, Карен. Не говори так. И я, и ты, и он. Все мы виноваты, ведь мы товарищи. Что бы ты хотела больше всего, Алька? Я? Не знаю. Нет, знаю. Я беру ножницы и иду навстречу черной дыре. Понимаешь, Алька? Понимаю тебя. Только иди осторожно. Подберись к мертвой звезде поближе. Карлик не должен почувствовать лезвие ножниц. Вот я подхожу за тайвдыхание. дыхание. Я знаю, Карлик висит на невидимой нити, раз, и обрезано: Ура! Злая звезда улетает в бесконечность, а мы нет. Кажется, в вашу честь установили шутливый приз для самого неудачливого игрока, сказал, хитро улыбаясь, настоящий мышок и сделал коварный ход. А вы откуда знаете? Встрепенулся двойник и задумался. Мышук предпоследний с интересом наблюдал за двойником. Что за самоуверенный человек перед ним? Неужели он всерьез считает себя королем? Он настоящий мышук, все понимает так, как оно есть. Вероятно, космос действует очень оздоровляюще. «Кстати, ваше пред... предпоследничество», — мурлыкал дружеский мышук, «вы были когда-нибудь счастливы?» «Был». Машок вчерашний на мгновение оторвался от доски, смутился. «Ровно сорок лет назад у меня родился сын. Но какое это имеет отношение к предмету спора?» «Самое непосредственное, потому что ровно сорок лет назад у меня родился сын, наследник Тутика. Позвольте, наследник Тутика мой сын. Кстати, он здесь, совсем рядом». «Среди звезд?» «Любопытное совпадение!» — усмехнулся мышук. «Мой сын исследует конечный космос, а ваш чем занимается?» «Вы суете усы, и не в свое дело!» «Извините, вы проиграли!» «Тутик мой!» «А я пойду жаловаться капитану!» «Счет нечаянный один-один!» Король, великодушно улыбаясь, протянул руку примирения. Я дарю вам тутик, только перестаньте жаловаться. Неужели вы не догадались, что у нас один сын, и он летит навстречу?